К тому, что уже никогда не буду одна, что уже сейчас могу с ним общаться. Дверь хлопнула. Я припала к щёлке и забыла, как дышать. Эонард. Весь в чёрном, собранный, привычно серьёзный, мой. Если бы не Лес, уже бы кинулась ему на шею. А вот Лесса хотелось приложить чем-нибудь тяжёлым. И чем дальше, тем сильнее. «А, Лиссандр!» — услышала любимый голос. «Зачем пришёл?» «Узнать, как ты тут? Что, отец?» «Да ничего». Эд сел напротив.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 Эд повторял мне как маленькой, а я не верила. Понимала, что ни за что его здесь не оставлю. Особенно после того, как разделила всю его долгую жизнь. Страшную, тёмную, беспросветную. «Эд прав, милая Александрина», — вмешался Лес. «Ты не сможешь увести его. Хотя, без сомнения, всё это очень занятно». «Почему?» — спросила прямо. «Допустим, потому что я уже сообщила отцу о твоём появлении, и он идёт сюда». «Мразь!» — прошепел Эд. «Тише, братец, не кипятись».